Глава шестая. Прием начинался в 11 часов утра. К этому времени я уже полностью закончил со всей подготовкой и даже успел отдохнуть. Для сегодняшнего мероприятия Амина достала где-то еще два лифта. Доступ был открыт для всех приглашенных. Я лично встречал гостей. Люди один за другим выходили из лифтов. Все такие важные, напыщенные. Эти аристократы мнили себя пупами земли. Разумеется, не все. Например, Сурины и Калинины выглядели очень скромными. От Юсуповых Шнайдер, как и предупреждала Николь, прибыл какой-то сухой, похожий на скелет старик, который весьма вежливо поздоровался с нами и прошел дальше в банкетный зал. Марго с помощью мысленной связи просвещала меня о том, кто именно прибыл. «Это род Виноградовых» тихо шептала она в моей голове. Они известны своими винодельнями. Это Беловы, специалисты по защитной магии. Они прекрасно умеют возводить фортификации и создавать защитные артефакты. Это Аграновы, владеют самым большим количеством рудников в Доминионе. Это Бейкеры, известные модельеры и гиганты в сфере развлечений. Это Дололианы, воинственный и сильный род, которые специализируются на охоте за монстрами, это букуровы и так далее и тому подобное, как говорится. По традициям во время подобных праздников Рот рассылает приглашение всем аристократам Доминиона. Но чаще всего к нетитулованным аристократам на прием приходят такие же нетитулованные. У нас совершенно другой случай. Юсуповы бывший княжеский род и об этом все знают. Мы одни из самых древних в Доминионе, поэтому и посещали нас весьма важные гости, среди которых встречались бароны и даже виконты. Я не особо удивился, когда к нам прибыли еще и представители мирских и вознесенских. Оба графа не стали посещать прием лично, но отправили своих наследников, тем самым проявив достаточное уважение к нам». Судя по изумленным взглядам многих аристократов, мало кто этого ожидал, ведь это роды из соседнего Доминиона. Но еще большим потрясением для присутствующих стало прибытие лично князя Белобородова. Могучий старик вышел из лифта, а за ним шел его дворецкий. Белобородов остановился передо мной, окинул взглядом, усмехнулся и направился в сторону банкетного зала. Он даже не стал отвечать на мое приветствие, старый козел. Но я не оскорбился от его поведения. Многое мне стало понятно по его отношению. Он уже списал меня со счетов. Значит, Белобородов причастен к предстоящему покушению. Еще одной неожиданностью стало появление имперского рода Василевских. Не путать с императорским родом. Имперские это рода, которые присягнули лично императорскому роду, и чаще всего являются их ближайшими родственниками. У них имеется ряд преимуществ по сравнению с другими, и в то же время множество ограничений. Приветствую вас. Меня зовут Роман Юрьевич. Представился мужчина лет 30 со светлыми кудрявыми волосами. Я сын Юрия Альбертовича, вы его должны знать. Конечно, знаю. Он ректор моей академии усмехнулся я, пожимая руку наследнику рода Василевских. Роман улыбался, излучая обаяние, вызывавшие восхищенные взгляды всех женщин вокруг. Я обменялся парой слов с Василевским, и слуги проводили его в сторону банкетного зала. Чуть позже прибыл еще один незваный гость, Мирон Харис со своей женой, похожей на гадюку, родители того самого сисястого некроманта. Оба со злобой посмотрели на меня и пошли дальше, не ответив на приветствие. Наверное, тоже подготовили покушение. Кстати, а чем там занимаются Харисы? Вроде они связаны с деньгами, с банками и департаментом экономики. Без их разрешения граф Рудаков не смог бы провернуть свои схемы, связанные с долгами. Ну ладно, хрен с ними. До конца приветственной встречи осталась одна минута. После этого я пойду к остальным гостям, а опоздавших уже будут принимать другие члены рода. Но когда я уже собирался уйти, створки лифта открылись, и к нам вышел сам граф Рудаков. Вот еще один, кто совсем не скрывает свои враждебности. Остальные, даже желающие нам зла, хоть пытаются прикрыться фальшивыми улыбками, разумеется, кроме Харисов и Белобородова. «Ну что, Юсупов?» — мрачно произнес граф. «Готов к последствиям». Хрипло рассмеявшись, он направился в сторону банкетного зала. «Что?» — переспросил я. «Вы что-то сказали?» Рудаков остановился и повернулся ко мне. «Готов к последствиям», — надменно повторил он. «Что? Вы плохо говорите, не слышу». Я приложил ладонь к уху и слегка повернул голову к графу. Это я плохо говорю, взъярился Рудаков. Это ты, глухой. Не понимаю, я покачал головой. Кстати, вы уже посетили свое болото. Мне кажется, вам нужно построить там домик и остаться. Болото идеально подойдет вам по антуражу. Казалось, что граф сейчас на меня набросится. Я же насмешливо смотрел на него. Сорвется или нет? Лучше столкнуться с незапланированным нападением, чем наоборот. — Щенок! — прошипел граф, успокаиваясь. — Недолго тебе осталось. — Не слышу, вы плохо говорите, — я покачал головой. Граф наконец сорвался и начал громко ругаться матом. Я же стоял с сожалением, качал головой и повторял. — Не слышу, вы плохо говорите. Под конец граф чуть не потерял сознание от злости, но он сдержался и не напал. Мы с ним пошли в банкетный зал, как лучшие друзья. Я прикалывался над ним, подружески, он же плевался и ругался. Забавный. Как только мы оказались в банкетном зале, он тут же поспешил скрыться от меня. Эх, с ним было весело. Догонять графа я не стал, а просто пошел в сторону ближайших гостей. Множество нанятых слуг разносили на подносах дорогое спиртное. На круглых столиках стояли аппетитные закуски. Мы не стали жалеть средств и закупились у лучших ресторанов, которые в готовке использовали магические ингредиенты. В целом, для приема в банкетном зале был проведен ремонт, как и в коридоре, который вел к нему. Амина и Марго очень постарались создать видимость благополучия рода. Хотя на самом деле нам нужно лишь время. Последние победы нам принесли миллионы наличности, которые ожидают своего часа. Амина уже запланировала полный ремонт всего замкового комплекса, включая реставрацию двора и моих теремков. Я не был против. Род Юсуповых возвышается, и внешний вид замка должен этому соответствовать. Еще бы достать печать замка, которую у нас отобрали, но об этом еще рано говорить. Я с улыбкой начал подходить к разным аристократам. Мне подсказывала Марго. Она говорила, с кем у нас хорошие отношения, с кем натянутые, а с кем нейтральные. С каждым я говорил так, как нужно. Марго вообще молодец. После проведения ритуала ментального укрепления ее навыки значительно усилились. Ей осталось совсем немного до ранга мастера. Как минимум по контролю своей силы она уже достигла этого уровня. Одновременно с подсказками «мне...» Марго сама вела беседу с какими-то женщинами, и при этом совершенно не было видно, что она помимо общения делает еще что-то. Прием шел как надо и скоро должен был перейти в официальную часть, когда вдруг раздался звон. Граф Рудаков постучал вилкой по своему бокалу, призывая всеобщее внимание. «О, скоро начнется!» Я быстро направился к окну. «Я хочу кое-что объявить», — вальяжно заявил Рудаков. Род Юсуповых напал на род Биркиных и уничтожил его. Среди Биркиных были мои кровные родственники, поэтому я официально объявляю войну. Граф нашел меня взглядом и усмехнулся. Кровная месть, малыш. Гордись, ведь вы будете раздавлены не абы кем, а графским родом. И первое, что я хочу сделать, это уничтожить нового главу. Пусть его кончина станет первым шагом на пути к падению Юсуповых. Еще когда Рудаков посмотрел на меня, я сунул руку в карман, в котором находился пространственный мешочек и молниеносно вынул оттуда пентакль с некрошаром. Рядом материализовалась присная, которая схватила пентакль и, размазавшись в воздухе, понеслась к Рудакову. Я вынул из мешочка флейту погибели, и начал подносить ее к губам. Рядом со мной из тьмы сформировался силуэт в черной закрытой маске с мечом в руках. Он резко сделал взмах, и голова взметнулась в воздух, разбрызгивая фонтан крови. Только вот это была не моя голова. Я стоял на том месте, где мгновением ранее находился граф Рудаков. А сам граф переместился на мое место. Его обезглавленное тело сейчас падало вниз — орошая все вокруг кровью. Я, наконец, поднес флейту к губам и дунул. Мощная звуковая волна прочертила зал, создав видимый энергетический коридор от меня до убийцы. Тот только обезглавил графа и не успел среагировать. В него врезалась мощнейшая атака, по силам равная удару старшего магистра в полную силу. С грохотом снесло часть стены вместе с окнами. Убийцу в черном словно тараном снесло. Я не зря подходил к окнам, обошлось почти без жертв. Кое-кого задело, но сработали защитные артефакты. Флейта погибели, начала крошиться у меня в руках. Но не обращая на это внимания, я приподнял жезл и выкрикнул ключ активации. Лишь сейчас раздались вопли ужаса. Аристократы только-только начали понимать, что происходит. И в это время, после моего выкрика, на потолке возникли сложные ритуальные круги, испускающие сияние. На всех в помещении опустилось страшное давление. В том числе и на дворецкого князя Белобородова, который уже был в шаге от меня и тянул свою когтистую руку к моей голове. Дворецкий слегка растерялся и не успел среагировать на присную, которая материализовалась рядом со мной и врезалась в него, сбив с ног. Она вонзила когти в старика и начала выпивать его жизнь. Тот заорал и попытался сбросить Присную, но в следующее мгновение мой кровавый серп рассек ему череп. Присная резко втянула в себя угасающую жизнь старика, наливаясь силой и слабо засветилась, распуская во все стороны импульсы магии. В следующее мгновение рядом со мной сверкнула алая вспышка. И появился тот самый старший магистр Паладин из Красной Академии. Он тут же создал мощное защитное поле вокруг нас. И вовремя в золотистый купол врезался кинжал, вылетевший непонятно откуда. А нет, это Харисы. Кинжал взорвался силой магистра и исчез. Мощная штука. Но щит старшего магистра мощнее. В руках Паладина появился пулемет, и он поднял его к потолку. «Всем стоять на месте!» — рявкнул мой защитник. «Если еще кто-то посмеет напасть на моего подопечного, он будет уничтожен на месте!» В зале повисла тишина. Где-то слышались всхлипы, плакали женщины. Но большинство аристократов молча наблюдали. Я нашел взглядом князя Белобородова. Он с ненавистью смотрел на меня, сжимая в кулаки остатки бокала. Я незаметно подал знак Присный и та быстро сжалась в клубок черного тумана и припала к полу, стараясь казаться как можно незаметнее. Долго она не сможет пробыть в таком состоянии. «Вы можете убрать щит, уважаемый», — спокойно произнес я, разглядывая замерший зал. «Уверен, никто не посмеет напасть на меня при вас». Паладин долгим взглядом посмотрел на меня, затем убрал купол. Присная тут же юркнула в некрошар. «Только что на графа Рудакова было совершено покушение», — громко сказал я. «Но убийца был наказан мною. Я не знаю, кто это, но я отомстил за графа Рудакова». Все удивленно уставились на меня. «Час назад мы с ним дружески беседовали по пути в этот зал», — вздохнул я. «Кто бы знал, эх, кто бы знал! Я уверен, что на графа взъелись очень злые люди. Ведь сами посудите». На то место, где он стоял, напал дворецкий уважаемого князя Белобородова. Я уверен, что это шпионы и тайный убийца. Он явно хотел прикончить графа, но там оказался я и дал ему отпор. Поймав взгляд взбешенного Белобородова, я продолжил. Я подозревал, что на этом приеме случится что-то страшное, поэтому попросил нашего родового ритуалиста создать те ритуальные круги подавления маны, которые вы видите на потолке. Многие подняли головы. Именно благодаря им доспех шпиона был подавлен, и я смог его убить. Также вы видели в действии защитника замка. Это один из тех подарков, которые оставил нам далекий предок, высший ритуалист Руслан Юсупов. Если у кого-то еще есть вопросы, то я отвечу на них. Никто не спешил ничего у меня спрашивать, каждый понимал, что произошло на самом деле. Покушение было совершено на меня, а не на графа Рудакова. Просто каким-то образом мы с графом поменялись местами, и основной удар получил именно он. Я обвел зал взглядом. «Давайте тогда продолжим прием. Мы даже не приступили к официальной части. Прошу, уберите лишние тела, чтобы они не портили нам аппетит». Я с усмешкой хлопнул в ладоши. Князь Белобородов не стал дожидаться окончания приема. Он сослался на важные дела и переместился в свой замок. В кабинете князь тут же связался с Тимуром Аксаковым и подробно рассказал ему, что именно случилось на приеме. Аксаков слушал спокойно. Он был совершенно не удивлен тому, что провокация провалилась. «Жалко Рудакова». Он был полезной пешкой, задумчиво сказал Тимур, но ничего не поделаешь. Скажите, что случилось, спросил князь, почему граф поменялся местами с этим Юсуповым? Ты видел в действии весьма сложный ритуал замещения, ответил Тимур. Его способен провести лишь старший ритуалист. Это крайне тяжелый ритуал, требующий невероятной точности. Тот факт, что Юсуповы смогли его реализовать, многое объясняет. «У них есть старший ритуалист?» — князь нахмурился и почувствовал угрозу. «Он сам является старшим магистром и прекрасно понимает, на что способны маги подобного ранга. Тем более стоит опасаться, если старшим магистром является ритуалист старой школы, одной из самых загадочных и неизведанных школ». «Да» тихо сказал Тимур и отключился. Аксаков все еще сидел в той самой темной комнате, в которой закрылся еще во время атаки своего помощника, высшего мага, на замок Юсуповых. Он знал, что Руслан смог его почувствовать и опасался, что тот сможет определить его местоположение и нанесет ответный удар. Тимур Аксаков был очень осторожным человеком, особенно когда дело касалось настолько сильного противника, как Руслан Юсупов. «Значит, ты все же воскрес!» – прошептал Тимур. Потеря такой пешки, как граф Рудаков, была оправдана. Ведь Тимур смог точно выяснить, что Руслан возродился. Только он смог бы настолько филигранно использовать ритуал замещения. Выяснив правду, Тимур начал продумывать свой следующий ход. Больше на приеме не произошло никаких эксцессов. Он прошел весьма спокойно. Единственное, что я отметил, взгляды многих аристократов изменились. Если раньше они были весьма расслабленными, то сейчас многие казались настороженными и задумчивыми. Видимо поняли, что Юсуповы начали набирать силу, и многим это сильно не понравилось. Я проводил почти всех гостей. Последними были Роман Василевский и Паладин. «Как вас зовут?» – спросил я своего защитника. «Кузьма», – спокойно ответил старший магистр. «Я опоздал. Этот артефакт несовершенен. Но вы прибыли как раз вовремя. Я вытащил из мешочка красную медаль. Боюсь, без вашей помощи я бы погиб. Спасибо вам». Паладин покачал головой. «Какая польза от этой штуки, если она предупреждает об опасности слишком поздно?» Я пожал плечами. Уверен, что существуют более качественные артефакты подобного типа. Но и стоят они соответствующие. Настолько дорого, что у ректора нет возможности передать один такой своему студенту. Хоть и самому лучшему и умному. Думаю, что ректор именно так и думает обо мне. Роман вместе с Кузьмой ушли. Слуги быстро бегали туда-сюда, убираясь. Я направился в кабинет главы рода. Со мной пошли Амина и Марго. «От убийцы что-нибудь осталось?» — спросил я, шагая по коридору. «Почти ничего», — ответила Амина. «Ваша атака разорвала его тело на части». «В идеальном раскладе я бы хотел получить смертельно раненного старшего магистра. Но жизнь редко подкидывает такие подарки». «Мы вошли в кабинет». «Нам объявили очередную войну», — усмехнулся я, сев в кресло. «Одно хорошо, мы сразу убрали магистра». Как там в целом дела у Рудаковых? Много у них сильных магов. Графский род Рудаковых последние несколько десятков лет довольно ослаб. Начала Марго. Именно поэтому они прибились к князю Белобородову. На данный момент у них всего семеро магистров и один старший магистр, который в последний раз появлялся на людях лет двадцать назад. Но официально он все еще жив. Я задумчиво кивнул. У графского рода обязан быть старший магистр, иначе он может очень легко потерять свой титул и упасть в ранге. Кстати, это одно из отличий имперского рода. У тех менее строгие правила титулованности. У свободных родов все гораздо строже, и без силы они не смогут поддерживать свой статус. Ладно, будем готовиться к очередной войне, решил я. Передай мне всю информацию по Рудаковым. «Конечно, сейчас же начну сборы», — кивнула Марго. «Я проверил время. Уже 6 вечера. Пойду-ка проведаю Присную и проверю, насколько она стала сильнее после пожирания жизненной силы еще одного магистра. Во время приема я передал некрошар Илье и приказал ему отнести его на подземный этаж. Я чувствовал, что Присная в любой момент может вырваться из артефакта. Пожрав силу магистра, она начала какую-то новую, ТРАНСФОРМАЦИЮ